издательство эксмо татьяна устинова близкие люди все предвещало что у кролика опять будет очень занятой день едва успев открыть глаза Кролик почувствовал, что сегодня все от него зависит, и все на него рассчитывают. Это был как раз такой день, когда надо было, скажем, написать письмо, подпись «Кролик». День, когда следовало все выяснить, все проверить, все разъяснить. Александр Милн, Винни-Пух и все-все-все. Было темно и сыро. Дождик прошел, и в воздухе пахло весной, влажной землей и стройкой. «Странно», — подумал человек, стоявший почти на самом краю свежего котлована. «Наверное, точно так же пахло, когда древние египтяне строили свои загадочные и великие пирамиды. Шел дождик, должно быть, редкая штука в тех краях». Земля раскисала и размягчалась, как сентиментальная старуха от слезливого фильма, и во влажном воздухе повисал запах стройки. Две с половиной тысячи лет прошло. Никто и никогда ничего толком не узнает о том, что было тогда. А запах не изменился. Человек усмехнулся и швырнул в котлован окурок. Маленькая оранжевая комета мелькнула в вязкой темноте, И исчезла, потухла. Что-то сегодня его потянуло на философские размышления. К чему бы? К старости, что ли? Вот бы удивились те, другие, если бы могли подслушать его мысли. Для них он никто, они его и не замечают даже. Разнорабочий, подай, принеси, подержи, за бутылкой сбегай. Его это забавляло. Он знал о них гораздо больше, чем они о нем, и в этом было его неоспоримое преимущество. Когда-то еще в школе он прочитал о том, что всеми событиями на земле управляют вовсе не те, кто громче всех кричит и размахивает флагом на баррикадах. Можно кричать и размахивать сколько угодно, хоть всю жизнь, и даже не догадываться о том, что всё это — исполнение чьей-то чужой и более сильной воли. Никогда ему не хотелось быть впереди. Он всегда оставался в тени, незаметный, серый человечишка, годный только тачку возить добегать да за бутылкой. Он усмехнулся. О нем никто ничего не знал, зато он знал все обо всех. За это знание многие, большинство, готовы были выложить любые деньги. Было очень тихо, только где-то монотонно капала вода. Кап, кап кап и запах земли и влажного бетона становился все более отчетливым, каким-то предутренним. но ну, и сколько ему еще ждать? Конечно, он человек маленький. Ему подождать ничего не стоит, но время шло, а машины все не было. Пожалуй, придется придумать какое-нибудь наказание. Нельзя в самом деле позволять им опаздывать». Он посмотрел на часы. Ну да, почти на полчаса. Он знает, каким будет наказание. Одна мысль об этом доставила ему такое удовольствие, что он зажмурился и засмеялся. «Нет, флагами на брикадах пусть размахивают дураки. Мы умные, мы как-нибудь потише». «А вот и машина». Со стороны шоссе приближалось негромкое, сытое урчание заморского двигателя. В темноте разобрать ничего было нельзя. Прожектора по всему периметру стройки разбивали прям-таки с маниакальным упорством. Они не горели почти никогда, хотя шеф каждую неделю заставлял покупать новые лампы. Небось, денег на это ухнул целую кучу. И вообще, ну и к дьяволу эту стройку. Что-то непонятное то и дело происходит вокруг. Вот получу то, что мне причитается, накажу кого надо за своеволие и поминай, как звали, гори ваша стройка синим пламенем». Он начал спускаться к условленному месту. Земля с тихим приятным шуршанием сыпалась из-под ботинок. Он шел осторожно, стараясь особенно не лезть в грязь, и был уже на полпути, когда поднял голову И под единственным уцелевшим фонарем навстречу ему блеснула мокрая крыша большой и тяжелой машины. Он замер, как насторожившийся лис, почуявший охотника. Черт возьми, это была совсем не та машина, которую он ожидал увидеть. Что это значит? Они не договаривались о том, что приедет именно эта машина. Хозяина этой машины он ненавидел и боялся. Пожалуй, единственного из них. Раз так, знать он ничего не знает. Не было никакого договора, да и все. Сделка не состоится. Он просто вышел покурить среди ночи. Покурить и оглядеться вокруг. Удостовериться, что все благополучно, а то черт знает, что тут происходит. Вон опять прожектор разбили. Что же, охранники спят, что ли, как медведи зимой? Играть ему было привычно и легко играл он всегда на пять с плюсом черт принес эту машину придется удвоить цену и наказание придумать посерьезненее пусть не держа его за дурака шум мотора смолк совсем близко хлопнула дверь знает или не знает тот человек в машине зачем он ночью бродит по котловану знает или нет от этого сейчас все зависит Ему рассказали? Или этот приезд — просто обыкновенная проверка?» Он сделал еще несколько шагов, остановился и вытащил из кармана сигареты. Как будто только что увидев машину, он поднял голову и стал озираться по сторонам. «Кто здесь?» — спросил он громко. И собственный голос в тишине пустой ночной стройки показался ему жалким и испуганным. «Честный человек!» Вышедший среди ночи покурить, не может говорить таким голосом. «Это кто приехал?» В ответ не раздалось ни звука. Неподвижная гора полированного железа блестела под фонарем неживым инопланетным блеском. Но он отчетливо слышал, как хлопнула дверь. «Значит, кто-то вышел и ходит где-то поблизости. Тогда почему не отзывается?» Внезапно ему стало страшно. Так страшно, что волосы встали дыбом. Нужно уходить. Быстрее. В вагончиках у самой границы леса спят люди. Если он закричит, они проснутся. Конечно, проснутся. Ничего страшного. Он суетливо повернулся, увязая башмаками в жирной земле, сделал шаг, и из темноты его быстро и точно ударили в висок. он Нелепо взмахнул руками и упал лицом вниз на бетонную плиту.